Борги сдержали слово, даже вернули мою зажигалку и оранжевую аптечку первой помощи, отнятую при обыске, и открыли ворота в заборе из колючей проволоки, окружавшем стадион авангард. А вот оружие они дали, и понятно почему. Получается, я его у них украл, и они просто оставили себе свое. Ладно, обойдусь. Правда, отпускать человека в зону безоружным — это все равно, что его на верную смерть послать. Просто другая форма казни. Но я шел, оставив позади базу красночерных. Шел, еле переставляя ноги к тому лесу, в котором, я надеюсь, удалось скрыться Фифу вместе с его новыми спутниками. Сил не было. Соднил порез на руке, который я замотал бинтом из аптечки. Бинт пропитался кровью насквозь и засох коркой. И нормально. По пальцам на землю больше не стекает. Значит, кровотечение остановилось. Уже хорошо. Только вот сил нет совсем от слова «вообще». Но идти надо, потому что сталкер, он как акула, живет, пока двигается. А как остановился, значит, сдох. Если не физически, то внутри точно. Перегорел. И теперь шатается по зоне, словно живой труп, не пойми, за каким хреном. И себе не рад, и другим нафиг не сдался. И пулю в башку пустить себе страшно, и жить осточертело. — А ты знаешь, за каким хреном землю топчешь? — спросил я себя вслух. — Не ответа ради. А просто чтоб свой голос услышать, понять, что реально иду, а не валяюсь где-нибудь в бреду. Потому что мир перед глазами был слегка расплывчатым, и лес впереди казался длинным, широким, черным мазком по серому унылому фону. Я вроде реально иду. Даже удивительно после всего пережитого. Иду и знаю, что дойду до леса, и все. Рухну и подохну там, на радость мутантам, которые выдут ночью чаще полакомиться свежим трупом. Так зачем иду? почему тут не упасть? Какая разница?» На этот вопрос я не смог себе ответить. Как и на предыдущий, кстати. Но лес медленно приближался, и вот уже с полсотни шагов оставалось до ближайшего дерева, когда я споткнулся обо что-то и все-таки рухнул на серую, колючую траву зоны. «Снар!» «Не, точно брежу. Кто меня тут может звать именем, которое мне дали в другой вселенной? Да и пофиг. Все равно сил встать нету. Выдохся, Снар!» Сдулся. Даже до леса не дошел, который мне, в общем-то, нафиг не уперся. «Снар!» — голос был женским и знакомым. Неужели сильные руки перевернули меня на спину? Я разлепил успевшие сомкнуться веки и вяло про себя удивился. «Рут?» «Ну да, она. Черные волосы, испуганная личика. Откуда она здесь?» «Ты ранен?» «Не ори так», — поморщился я и добавил, что подсластить невольно вырвавшуюся грубость. «Пожалуйста, голова и так гудит». «Так ты ранен?» «Давно и на всю голову», — хмыкнул я. «Странный вопрос. Бинт на руке не видишь?» «Блин, какая же я дура! Сейчас!» Действительно, бинт на руке весь в сплошную бурую корку засох, а она спрашивает, не ранен ли. «Ага. Хотя мало ли, все может быть. Например, я его в чужой кровище вымочил и себе на руку намотал». Для красоты. Стало быть, все логично. Есть варианты. Можно задавать вопросы. Мысли плавали в голове, словно ленивые рыбки в аквариуме. Верный признак того, что сознание вот-вот отключится. Но вырубиться мне не дали. В плечо воткнулась игла. И почти следом вторая, в бедро. По телу немедленно стал разливаться знакомый жар. Понятно. Первый укол – стимулятор. Второй – дорогущая комбо-смесь из синей армейской аптечки – в которой и лошадиная доза мощных антибиотиков, и сыворотка столбника, и еще какие-то полезности для тех, кто типа меня валяется на земле полутрупом. «Ты меня прости, это я тебя ударила тогда у Петровича», с хороговоркой тараторила Рут, разрезая ножом повязку на моей руке. «Очень уж злая на тебя была. Я сейчас рано обработаю и новую повязку наложу, а ты лежи-лежи, отдыхай». А потом я осознала, что наделала, и пошла тебя искать. Петрович все дал, и снаряжение, и оружие, хотя очень за меня переживал. Говорил, что я ему как дочь стала. Не хотел отпускать, но я сказала, что сбегу, если он так, без ничего убегу. И он согласился. Тебе очень больно. Ты говори, если больно, я поосторожнее буду. Блин, есть женщины на свете, которые тебе не безразличны. Может, даже более чем не безразличны. Но иногда так хочется, чтобы в них была встроена кнопка выключения балабольства. Нажал, и тишина. Кайф. А то у меня, от пулеметного трепа рут над духом. через минуту голова стала дребезжать, словно колокол, в который быстро-быстро молотят маленьким стальным молоточком. «Ну вот, я тебе все обработала, левомиколь на рану наложила. Там порез длинный, но не глубокий, быстро заживет, даже шить не надо. Ты полежи, сейчас стимулятор подействует, легче станет. И пойдем. Тут недалеко, ты же сам, наверное, понимаешь, кордон поблизости». Километр два, не больше. Дойдем до Петровича, ты отлежишься, сил наберешься, и тогда...» «И тогда вы будете жить вместе долго и счастливо, и сдохнете в один день. И из всего, что я только что сказала, правда только второе предположение». Второй голос был тоже женским. Узнал я его моментально, и от удивления аж на ноги вскочил. «Хороший стимулятор, действенный, хотя этот голос работает получше любого стимулятора». «Касси?» Угадал. Недобро улыбнулась всадница. В руке у нее удобно устроился похожий на знаменитый УЗИ пистолет-пулемет «Ингрэм», стол которого смотрел мне прямо в грудь. За спиной девушки висела американская штурмовая винтовка Lr 300 которую так любят наемники и бойцы группировки «Воля». Впрочем, она всадница была без надобности. На таком расстоянии, да без брони, мне и «Ингрэма» за глаза хватит. Хотя, судя по тому, как кассе смотрела на «Походу, хватит не мне, а нам». Девчонки соперниц чувствуют за километр. Если есть возможность их выпилить безнаказанно, никогда ее не упустят. «Что ж ты со своим лицом сделал, мать твою, за ногу?» Почти ласково сказала Касси. «Я старалась, старалась, а ты взял и эту хмурую рожу обратно вернул. Хотя вот даже не знаю, если честно, как мне с тобой больше по приколу трахаться, когда у тебя новая морда или когда старая». Рут метнула на меня растерянный взгляд. Я стоял и молчал. Сейчас от меня ответов не требовалось. А еще я понял, что очень боюсь за Рут. Безумно боюсь, что Касси надоест чесать языком, и она просто пристрелит соперницу. Рут тоже понимала, что свой калаш она не успеет перекинуть со спины в руки и берету из кобуры выдернуть не успеет, хоть-то и предусмотрительно расстегнута. Поэтому она тоже стояла молча, побледневшая, словно мраморная статуя. А Касси продолжала хлестать ее словами, которые порой жалят больные пули. «Ну, признайся, снайпер, с кем тебе лучше было в плане секса? Со мной или с этой замухрышкой? Кстати, я все твои книги прочитала, пока у Захарова работала. Неталия это Рут, которую ты превратил из обезьяны в унылое подобие человеческой самки? Ты еще так красочно описывал, как она в тебя влюбилась, а ты не знал, куда деваться от ее приставаний». Рут пошатнулась. Еще немного, и она точно рухнет на землю. Или бросится на автомат всадницы. Похоже, Касси этого и добивалась, чтоб типа «Ой, я не хотела», она сама кинулась, случайно получилось. «Кстати, обезьянка, что ты в нем нашла?» — продолжала Касси, глумливо улыбаясь. «Мне-то он так, перепихнуться разок-другой, в промежутке между другими мужиками. А ты-то на что запала? На легендарного героя-меченосца?» К твоему сведению, этот герой заключил сделку, как обычный торговец смертью, и отправился убивать беззащитного ученого, научной работы которого известна во всем мире. Врешь, негромко произнесла Рут, ты все брешешь, тварь. Я вру, усмехнулась Кася. Да меня специально послали проследить за тем, как этот твой снайпер выполнит контракт и грохнуть его нафиг, если передумает. Что же в результате? Он, само собой, нарушил свое слово Как я, кстати, и предполагала с самого начала. Да ты сама посмотри на этого неудавшегося наемника. Грязный, оружие и снаряжение у него отобрали, сам смахивает на раздавленный кусок дерьма. А ведь ты завидуешь мне, — так же тихо сказала Рут, — потому что тебя сейчас так корежит. С тобой он спал, как с обычной шлюхой, а меня он любит. Чувствуешь разницу?» С лица Касси медленно сползла торжествующая ухмылка. «Хорошо сказано, обезьянка», — прошепела она. Жаль, что он больше не напишет роман, где все смогут прочитать эти твои красивые предсмертные слова. Я видел, как палец Касси выжимает слабину спускового крючка и понимал, что не успеваю ничего сделать. Слишком маленькое расстояние было от моей груди до дульного среза ингрема, чтобы попытаться уклониться от пули. И в то же время слишком большое, чтобы рвануться вперед и выбить оружие из руки всадницы. Но я не собирался уклоняться». Я только хотел оттолкнуть в сторону Рут в надежде, что она успеет выхватить пистолет. К сожалению, Рут тоже не собиралась спасать свою жизнь. Она спасала мою, рванувшись в бок, прикрывая меня своим телом. И не успела. В мою грудь словно стальной кувалдой долбанули. Я не удержался на ногах и рухнул на спину, при этом видя, как на меня падает Рут, срезанная очередью. Она падала на Я слышал, как отрывисто тявкает автомат касси и видел, как с каждым этим тявканием сотрясается тело руд. Я больше не умел ускорять личное время, но все равно с ужасом наблюдал, как словно в замедленной съемке на спине девушки взрываются маленькие кровавые фонтанчики сквозных ранений. В такие моменты время само замедляет свой бег, чтобы человек мог осознать происходящее. Я понимал, что тоже получил как минимум одну пулю, но захлестнувшее меня отчаяние отодвинуло боль далеко на второй план. Отчаяние и ярость, нереальная, захлестнувшая меня словно цунами, дающая силы наплевать на ранения, боль, слабость, на все, что может помешать принять на себя удар падающего тела девушки, одновременно выхватывая берету из ее кобуры. В зоне и на войне у любого огнестрельного оружия патрон всегда дослан в патронник. И для того, чтобы выстрелить, нужно лишь щелкнуть предохранителем и нажать на спусковой крючок. «Я не видел, куда стреляю». Мое лицо накрыли роскошные волосы, Рут, Но мне и не надо было видеть цель. Я стрелял на звук выстрелов Ингрема, который все никак не замолкал. И стрелял я не пулями, а частичками себя, посылая в кассе всю ту боль, которую она мне причинила, только сейчас осознавая, что значила для меня Рут, Еще живая Рут. Наконец Ингрем захлебнулся, как затыкается лающая бешеная псина, башку которой проломили ломом. Может быть, я попал. А может, у Касси просто закончились патроны, и сейчас она меняет магазин, чтобы продолжить месить свинцом безвольное тело Рут. Я не мог этого допустить. Превозмогая накатившую на меня адскую боль в груди, я ужом выскользнул из-под тела девушки. Это было легко. Свежая кровь — хорошая смазка, и ее было предостаточно. Перехватив опустевший пистолет кастетным хватом на манер молотка, я ринулся к кассе. Но бить, убивать, рвать на части было больше никого. Всадница лежала на спине, затылком в луже из собственной крови и мозгов, а на месте ее больших, красивых глаз зияли два пулевых отверстия. Когда стреляешь не пулями, а своей ненавистью, пули обычно сами находят цель, словно цепные псы, спущенные из поводка. Странно, но мне было совершенно не жаль Каси. Вроде бы многое нас связывало вместе, и я не только секс имею в виду. Но нет не было во мне ничего даже отдаленно похожего на жалость на земле лежал просто труп которых в зоне сколько было и сколько еще будет один из многих наверное дело в том что вся моя жалость и боль остались там позади на серой траве обильно полетой кровью рут я повернулся и бросился к ней уже видя уже понимая что с такими ранами не живут касси всадила в девушку практически весь магазин. И грудь Рут представляла собой кровавое месиво. Но она была еще жива. Когда я наклонился над ней, она открыла глаза, улыбнулась и прошептала. «Ты жив, любимый. Живи дальше. Помни». И все. Она продолжала смотреть на меня. И в ее глазах застыл целый океан любви. Настоящий, нерастраченный, искренний. Только вот жизни в них больше не было. «Сталкеры не плачут». Зона быстро иссушает в нас все человеческое, в том числе и слезы. Поэтому я завыл, словно волк, потерявший свою волчицу. Этот вой рвался из груди против моей воли, и если б не он, я б, наверное, задохнулся от горя. Только когда теряешь любимого человека, осознаешь, насколько он был тебе дорог. Рут и правда сначала доставала меня своей любовью, потом я, как последняя сволочь, пользовался ею. И вот сейчас, когда эта девушка ценой своей жизни спасла мою, меня накрыло запоздалое чувство понимания, что никто и никогда больше не будет любить меня так, как она, а также осознание того, насколько дорога для меня эта девочка, которой больше нет. Хорошо, когда горю есть выход. Что время, что слезы, что вот такой вот надрывный вой, рвущийся из груди, словно кровь из раны, вымывают то, что может вызвать в ней фатальное воспаление — спровоцировать нарыв, вскрыть который порой очень и очень непросто. Наконец я осознал, что просто стою и смотрю на мертвое тело, которое надо похоронить прежде, чем наступит темнота. Рут не заслужила, чтобы ее жрали мутанты, уж этого я точно не допущу. А еще я понял, что прийти в себя мне помогла боль в груди, там, куда попала пуля касси. Я сунул руку за пазуху и достал зажигалку сталка, ту самую с надписью. Если пойду я долиною смертной тени, то не убоюсь я зла, потому что я и есть самое страшное зло в этой долине. Только надпись была более нечитаема, да и зажигалки, как таковой, тоже больше не было. Так, кусок искореженного металла, в котором застряла пуля, посланная мне в сердце. Разве что на крышке осталась видна надпись кремль 22, -22» перечеркнутая зигзагом разорванного металла. Я вздохнул, и положил искалеченную зажигалку в карман. Пусть останется как память о большом отрезке моей жизни, когда она верой и правдой служила мне. Всему есть начало, всему есть конец. Рано или поздно он всегда наступает. И вещам, и хорошим начинаниям, и людям. Руд я похоронил в одной из воронок, которых поблизости было много. По ходу борги из своего миномета частенько шугали мутантов, вылезающих из леса поэтому с похоронами не возникло проблем. Все мое тело ныло, стреляло болью, умоляло об отдыхе. Но сейчас мне нужно было отдать последний долг. И что значит по сравнению с этим какая-то боль и трясущаяся от слабости руки? Правильно, ничего не значат. Я положил в могилу тело Рут. Даже мертвая она была безумно красива, и если бы не развороченная пулями грудь, можно было подумать, что она уснула. Я прикрыл страшную рану роскошными волосами девушки. Внезапно меня осенила мысль. Я взял штатовский нож-кабар, который забрал у Касси, и, отрезав небольшую прядь волос Рут, положил ее в свой нагрудный карман. Пусть будет, на память. Потом я завалил землей свежую могилу, а сверху положил труп Касси. Зачем? Очень просто. Ночные мутанты сожрут ее тело и не станут разрывать землю, чтобы достать Рут. Вонь гниющей крови, обрывков мяса и обглоданных костей перебьет запах, идущий из-под земли. Жестоко? Может быть. Но по сравнению с тем, что сделала Хасси, то, что сделал я, вполне себе невинно, практично и целесообразно. Оружие рут я положил в могилу вместе с ней. Глупо? Не исключено. Но почему-то мне показалось, что так будет правильно. Не зря же древние именно так хоронили настоящих бойцов. И эта девушка воин... Без колебаний отдавшая за меня жизнь, ничем их не хуже. А вот Инграм Касси, ее винтовку lr 300 и нож я забрал. Также в качестве трофея мне достался модульный тактический бронежилет армии США и экспедиционный рюкзак Филбе объемом 120 литров, к счастью, заполненный всем необходимым лишь на четверть. Известны фотографии, где этот монстр, набитый барахлом под завязку, чуть ли не больше самого бойца и напоминает панцирь большой черепахи. Не знаю, почему Захаров снабдил свою сотрудницу именно американским снаряжением. По мне, так наш армейский рейдовый рюкзак намного удобнее, так как российский солдат более неприхотлив, чем любой забугорный, который без апельсинового сока воевать не может. Соответственно, нашему бойцу нужно намного меньше всякого барахла, без которого вполне можно обойтись. Но имеем то, что имеем. Подогнать под себя импортный в рюкзах оказалось делом несложным, благо знаком я с этой системой. Закончив с приготовлениями, я глянул напоследок на труп касси, сплюнул и сказал, «Охраняй могилу, хоть какой-то от тебя толк будет», и ушел. На душе у меня было очень тяжело, но я уже отвыл свое, хватит. Впереди была цель, ради которой я и затеял это путешествие. Простая и понятная цель. Правда, я еще не определился как именно собираюсь ее достичь.